Глава двенадцатая На вершине холма огнезвезд ненадолго остановился, не торопясь давать сигнал к спуску. Ночь выдалась тихая. Целый день тучи огромными глыбами собирались на горизонте, так что огнезвезд подумал даже, что звездное племя вовсе скроет Луну, дабы не допустить проведения сегодняшнего совета. Но Луна все-таки появилась из-за туч, а значит, совет должен состояться. Огнезвезд чувствовал доносящийся снизу из лощины сильный кошачий запах. «Там нет никого, кроме племени Ветра», — пробормотал стоявший рядом с ним Крутобок. «Интересно, почему задерживаются остальные?» «Звездное племя их знает», — сердито дернул хвостом Огнезвезд. «По мне, лучше бы звездоцап и вовсе не появлялся, плакать не стану». Он взмахнул хвостом, подавая сигнал к спуску, и первым бросился через кусты на поляну, лежащую в самом центре лощины. Как и говорил Крутобог, пока там не было никого, кроме воинов ветра. Огнезвезд сразу заметил их предводителя, звездного луча, сидевшего у подножия скалы вместе со своим глашатаем колчиногим. «Поздравляю, огнезвезд!» — приветствовал его звездный луч, почтительно склоняя голову при виде нового предводителя. «Карнаух рассказал мне о твоем путешествии к высоким скалам. Мы все скорбим о смерти синей звезды». «Грозовое племя все еще плакивает ее кончину», — ответил огнезвезд, кланяясь ему. «Она была славной и благородной предводительницей». «Я уверен, ты станешь ее достойным преемником», — отозвался черно-белый предводитель, и огнезвезд поразился теплоте, прозвучавшей в его голосе. «Сколько я тебя знаю!» «Ты всегда, верой и правдой, служил своему племени. Я... я надеюсь, что теперь смогу еще лучше послужить ему», — смущенно пробормотал огнезвезд. Звездный луч снова кивнул и легко вскочил на вершину скалы. Прежде чем последовать за ним, огнезвезд быстро обвел глазами своих воинов. Они уже смешивались с воинами ветра и живо обменивались последними новостями. Огнезвезд был рад, что недавняя склока из-за воровства дичи не смогла испортить добрых отношений между соседними племенами. Возможно, ему удастся заключить дружественный союз с племенем Ветра и противопоставить его сближению речного племени с племенем Теней. Огнезвезд приветственно махнул хвостом одноусую маленькому колючке, который о чем-то оживленно болтали с песчаной бурей, и вскочил на скалу рядом со звездным лучом. Огнезвезд всего один раз стоял здесь, когда замещал синюю звезду, отказавшуюся явиться на совет после лесного пожара, и еще не привык смотреть на своих воинов с такой огромной высоты. Отсюда устремленные на него глаза котов казались бледными искрами отраженного лунного света. Огнезвезд невольно вздрогнул, подумав о том, что ему предстоит. Его страшило открытое столкновение со звездоцапом. «Племя теней и речное племя задерживаются», — сказал он вслух. Звездный луч недовольно повел ушами. «Тучи вот-вот скроют луну», — заметил он и встревоженно добавил. «Боюсь, звездное племя за что-то прогневалось на нас». Огнезвезд запрокинул голову и увидел, что тучи, совсем недавно толпившиеся на горизонте, уже затянули полнеба. В воздухе повеяло сыростью, и огнезвезд вздыбил шерсть от волнения. Неужели звездное племя все-таки скроет Луну, предоставив звездоцапу сохранить свои злодейские замыслы до следующего совета? «Послушай, звездный луч!» — неуверенно начал огнезвезд, решив довериться мудрому предводителю и попросить его совета. «Меня тревожит то, что задумал звездоцап. Он не успел закончить». С вершины холма послышался оглушительный торжествующий мяв, и лавина котов ринулась со склона в лощину вслед за звездоцапом и пятнистой звездой. Оба предводителя бежали рядом. Подлетев к скале, звездоцап на бегу взлетел на вершину, а мгновением позже к нему присоединилась и пятнистая звезда. «Слушайте меня, коты всех лесных племен!» — взревел звездоцап, даже не подумав поприветствовать огнезвезда со звездным лучом, не говоря уже о том, чтобы посоветоваться с ними об очередности выступлений. «У меня есть для вас новости! Слушайте хорошенько, ибо наш лес ожидают великие перемены!» Огнезвезд в смятении уставился на предводителя племени теней. Когда звезда ЦАП сказал о переменах, он сначала подумал, что тут хочет во всеуслышание заявить о нечистом происхождении камней невидимки Однако эта новость не влекла за собой никаких перемен и тем более не объясняла столь странного появления предводителей двух племен на Совете. Мертвая тишина воцарилась на поляне. Все коты, вытаращив глаза, смотрели вверх и ждали объяснений. Каждый волосок на шкуре огнезвездов стал дыбом, но он и сам не знал, что тревожит его больше, напряженные ожидания собравшихся или тучи, неумолимо наползавшие на Луну. Великие перемены, повторил звездоцап, грозные звездные предки открыли мне, что именно племени теней выпала тяжкая обязанность подготовить каждого лесного кота к этим переменам. Каждого кота донесся до огни звезды негромкий голос звездного луча. Предводитель племени ветра решительно сделал шаг вперед. Звездоцап, племя теней пользуется особым покровительством звездных воителей, продолжал звездоцап, не обращая внимания на возмущение предводителя племени ветра. Мы избраны, поскольку пережили смертельную хворь. Я же получил особое благословение звездных предков, поскольку сумел возродить умирающее племя, вдохнуть в него жизнь и вновь сделать великим. В самом деле, язвительно подумал Огнезвезд, он нисколько не верил в то, что звездные воители благоволят звездоцапу, который причинил столько зла своему родному племени. Посмотрев вниз, он поискал глазами Макроуса. Целитель племени Теней всеми силами поддерживал свое племя во время несчастливого предводительства ночной звезды, и Огнезвезд серьезно сомневался в том, что старик рад видеть звездоцапа Цапа своим предводителем. Интересно было бы узнать, что думает Макроус по поводу наглого заявления звездоцапа. Цапа. Огнезвезд несколько раз обвел глазами собравшихся, но сколько не вглядывался в толпу, Так и не заметил в ней старого целителя. Может быть, они специально оставили Макроуса в лагере, чтобы он не мог опровергнуть слов «звезда Цапа», — неуверенно подумал огнезвезд. В тот же миг он понял, что камня тоже нет на поляне. Это было уже ни на что не похоже. Неужели углашатые дела стали совсем плохи после того, как тайна его рождения стала известна всему племени? А может быть, ему не нравится союз, который его предводительница заключила со звездоцапом? Зато гнезвезд хорошо разглядел другого кота, свернувшегося у самой скалы. Полосатый частокол сидел рядом с чернопятом, глашатаем племени теней, и с обожанием смотрел на своего нового предводителя. Сомнений не оставалось — После изгнания из грозового племени частокол прямиком отправился к своему старому другу. — Все вы знаете, — продолжал звездоцап, что перемены уже наступили. Я говорю о тяжелых нежданных переменах, предотвратить которые не в наших силах. В конце прошлого сезона голых деревьев половина леса стала жертвой наводнения, затем по территории грозового племени прокатился свирепый лесной пожар. При этих словах звездоца бросил косой взгляд на огни звезда и тот едва сдержался, чтобы не вцепиться когтями в его надменную морду, украшенную многочисленными боевыми шрамами. «Двуногие наступают на наши земли, и с каждым сезоном зеленых листьев их становится все больше и больше. Что и говорить, наш лес меняется, с каждым днем жизнь становится все труднее, и чтобы выжить, мы тоже должны измениться!» Его слова утонули в одобрительном реве, но огнезвезд заметил, что вопят исключительно войны теней и речные коты. Грозовые воины и коты племени ветра лишь изумленно переглядывались между собой, не понимая, куда клонит звездоцап. Огнезвезд пребывал в не меньшей растерянности. Он настолько уверил себя в том, что звездоцап будет разоблачать камни с невидимкой и требовать возвращения своих детей, что был совершенно сбит с толку. Что и говорить, звездоцапу опять удалось застать его врасплох. Звездное племя указало мне путь к спасению, проревел звездоцап и быстро поглядел на небо, по которому ползли тяжелые дождевые тучи. «Нас ждут тяжелые испытания. Чтобы пережить их, мы должны объединиться. Вы посмотрите, как мы живем. Четыре лесных племени растрачивают свои силы в бессмысленной борьбе друг с другом. Став единым племенем, мы разом учетверим свои силы. Мы должны объединиться!» На поляне стало совсем тихо. Слышно было, как легкий ветерок шелестит листвой в кронах четырех могучих дубов, а где-то вдалеке глухо ворчит гром. Разинув пасть, Агнезьос смотрел на звездоцапа. Единое лесное племя? О чем говорит этот разбойник? Разве звездные предки не завещали им жить четырьмя племенами? «Пятнистая звезда уже дала согласие на объединение речного племени с племенем теней», — спокойно пояснил звездоцап. «Отныне мы будем вместе править объединенным племенем и назовем его просто Тигриное племя!» «Они будут править вместе?» — Огнезвезд просто ушам своим не верил. «Да звездоца скорее умрет, чем разделит с кем-нибудь власть!» Тем временем Звезда повернулся обернулся к звездному лучу и огнезвезду. «Мы приглашаем вас вступить в новое лесное племя!» Пророкотал он, и янтарные глаза его странно сверкнули в лунном сиянии. «Давайте же вместе, в мире и согласии, править лесом!» Не успел он закончить, как звездный луч, вздыбив шерсть, выступил вперед и заговорил, обращаясь не к звездоцапу, а к воинам, столпившимся у подножия священной скалы Совета. «Тигриным племенем! Называлось одно из прославленных древних племен!» разнесся над притившей поляной его звучный, внезапно помолодевший голос. «Звезда ЦАП не имеет права использовать это имя, равно как не имеет права самовольно изменять число лесных племен. С давних пор в лесу существуют четыре племени, живущие по воинскому закону, дарованному звездными предками. Бесчисленное множество раз голые деревья сменялись юными листьями, но порядок в лесу оставался неизменным». «Отринув древний закон, мы навлечем на себя страшное несчастье!» — воскликнул он и прошипел, обернувшись к Звездоцапу. «Я скорее умру, чем отдам по твою лапу свое племя и своих воинов!» Звездоцап медленно опустил веки. Глаза его угрожающе сверкнули, но голос оставался спокоен. «Я понимаю твои сомнения, звездный луч. Дело предстоит серьезное, и я допускаю, что многим котам понадобится время на раздумья. Я уверен, в конце концов вы поймете, что я действую исключительно ради блага всех лесных котов». «Я еще не настолько стар, чтобы окончательно потерять рассудок и довериться такому лисьему помету, как ты!» — взорвался звездный луч. Звездоца прижал уши к затылку, но в последний момент все же сумел сдержать свою ярость. «А что скажет новоявленный предводитель грозового племени?» Язвительно поинтересовался он, вложив в свои слова всю ненависть, которую испытывал к этому упрямому огненно-рыжему воину. Огнезвезду показалось, что даже воздух над скалой раскалился от злобы. Он помолчал, собираясь с мыслями. Кровь стыла в его жилах при одной мысли о будущем. Земли грозового племени, как и территория племени Ветра, были зажаты между речным племенем и угодьями воинов теней. Объединившиеся враги просто раздавят непокорных строптивцев. Поглядев вниз, Огнезвезд увидел страх на лицах грозовых котов и воинов Ветра. Песчаная буря вскочила с земли и неистово кричала «Никогда, Огнезвезд! Никогда! Ты слышишь?» Однако не все разделяли ее мнение. Огнезвезд прекрасно видел, как многие воины ветра негромко перешептываются, обсуждая предложение звездоцапа. Этот негодяй очень умен, в который раз с тоской подумал Огнезвезд. Большая часть из того, что сказал звездоцап, была чистой правдой. Времена менялись, и жизнь, как ни крути, с каждым днем становилась тяжелее. Голод Наступление двуногих наводнений и пожар унесли жизни многих лесных котов, неудивительно, что некоторые из оставшихся готовы поверить в то, что объединившись в единое племя им будет легче приспособиться к новым условиям. но огне звезд не сомневался в том, что самой судьбой им завещено оставаться четырьмя отдельными племенами. Кроме того, объединение под властью звездоцапа вело лесных котов к неминуемой гибели. Даже если бы Огнезвезд мог хоть на миг допустить возможность объединения, он отверг бы эту мысль уже потому, что во главе нового племени будет стоять кровожадный звездоцап. Но «Ну же, Огнезвезд!» — угрожающе прорычал звездоцап, снова быстро покосившись на сгущающиеся тучи. «Язык проглотил!» Огнезвезд... Сделал несколько шашков в сторону звездного луча. — Я никогда не отдам тебе свое племя! — хрипло выдохнул он. — Присоедини нас силой! — сощурился звездный луч. — Если сможешь, конечно! — Ты допускаешь, что я способен на такое злодейство? — в ужасе вытаращил глаза звезда ЦАП. На мгновение всем показалось, что он до глубины души потрясен таким предположением. «Друзья мои, я пришел сюда с миром, я хочу помочь всем нам. Звездный луч, огни звезд, как вы могли так дурно подумать обо мне? Я мечтаю лишь о том, чтобы вы осознали всю тяжесть своего положения и добровольно пришли ко мне». Подумайте хорошенько, но постарайтесь не затягивать с решением. Добавил он, и в его вкрадчивом голосе прозвучали угрожающие нотки. «Звездное племя не может ждать вечно. Я не хочу, чтобы вы навлекли на себя гнев звездных предков». Клокучущая ярость захлестнула огнезвезда. Как смеет этот убийца называть волей звездного племени свое желание прибрать к лапам весь лес? Повернувшись спиной к звездоцапу, он вышел к краю скалы и остановился, глядя на запрокинутые лица собравшихся. Пришло время рассказать им всю правду о злодеяниях предводителя племени теней. Когда он закончит, звездоца предстанет перед ними тем, кто он есть на самом деле, жестоким убийцей, готовым ради своей цели шагать по бесчисленным трупам. Пусть пятнистая звезда наконец увидит истинное лицо того, кому она доверила свое родное племя». Слушайте меня, коты племени ветра, племени теней и речного племени, закричал огнезвезд. Я слишком долго молчал, но теперь пришло время сказать всю правду. Звездоцап достоин вашего доверия не больше, чем загнанный в угол барсук. Краем глаза он заметил, как Звездоцап рванулся вперед. Могучие мускулы волнами перекатывались под его вздыбленной полосатой шкурой, однако предводитель племени теней прекрасно владел собой. Остановившись в полушаге от огнезвезда, он напустил на себя самый равнодушный вид и молча уселся у края скалы, приготовившись слушать. «Я знаю, многие из вас ломали голову над тем, почему звездоца покинул грозовое племя», — продолжал огнезвезд. «Хотите узнать правду? Этот воин властолюбив и опасен. Он готов проливать кровь, чтобы добиться своей цели». В тот же миг вспышка молнии гигантским белым когтем прорезала небо и обрушилась на лес. Страшный удар грома заглушил слова огнезвезда. На миг ему показалось, будто скала совета вот-вот расколется от удара. «Знак! Знак!» — истошно завопил звездоцап. Запрокинув голову, он смотрел в ночное небо, и его желтые глазищи горели отраженным светом луны, все еще выглядывавшей из-за грозовых туч. «О, великое звездное племя! Благодарю тебя за этот знак! Ты выразила свою волю! Что же касается тебя, огнезвезд?» Звезда ЦАП не закончил. Быстро отдав приказание своим котам, он напружинил мышцы, готовясь прыгнуть на землю. Но прежде чем покинуть скалу, он повернул голову и бросил горящей ненавистью взор на огнезвезда. «Тебе опять не повезло, жалкий домашний котишка!» — прошипел он. «Хорошенько подумай о моем предложении. Я даю тебе последнюю возможность спасти жалкие жизни твоих котов!» Прежде чем Огнезвезд успел ответить, Звездоцап спрыгнул со скалы Совета и скрылся в кустах, окружавших лощину. Коты Племени Теней — последовали за своим предводителем. Пятнистая звезда, не сказав ни слова, соскочила на землю и громким криком подозвала к себе своих воинов. Потрясенные и растерянные огнезвезд со звездным лучом остались одни. Не успели они переглянуться, как в небе вновь сверкнула молния. Сильный порыв ветра обрушился на скалу, едва не сбросив огнезвезды с вершины. В следующий миг с небес хлынул дождь. Ослепленный ливнем, огнезвезд не то спрыгнул, не то скатился с мокрой скалы и помчался через поляну под защиту кустарника, громко подзывая к себе своих воинов. Очнувшись, он понял, что сидит под кустом боярышника, крепко прижавшись к песчаной буре и крутобоку. Он встал, отряхнулся и огляделся, ища глазами звездного луча, однако предводителя племени ветра рядом не было. Дождь хлестал с такой силой, что капли, расшибаясь о землю, превращались в водяную пыль. Четыре исполинских дуба ревели и стонали под порывами ветра. Трава и папоротники стлались по земле, сломленные яростью стихии. Но даже эта буря не могла сравниться с бурей, бушевавшей в душе огни звезда. «Я просто не могу в это поверить!» — крикнул он, напрягая голос, чтобы заглушить рев ветра. «Я даже подумать не мог, что звездоца посмелится потребовать власти над всем лесом!» «Так-то оно так! Но что нам теперь делать?» — спросил практичный Крутобок. «Ты ведь так и не сумел рассказать всему лесу о его преступлениях! «Как будто огнезвезд виноват в том, что начался ливень!» Накинулась на него песчаная буря, вздыбив загривок. «Что теперь об этом толковать?» Успокоил друзей огнезвезд. «Как говорится, эта дичь уже убита и съедена. Нужно думать о том, что делать дальше». «А что тут думать?» Оскалилась песчаная буря, и ее зеленые глаза вспыхнули предчувствием скорой битвы. «Будем сражаться до тех пор, пока не вышвырнем эту падаль из нашего леса!» Огнезвезд кивнул. Он ничего не сказал, но снова подумал о зловещей горе костей, о реках крови и о пророчестве, которое услышал от синей звезды. Четыре станут двумя, лев и тигр сойдутся в битве. Выходит, тигр — это новое тигриное племя. Но кто же тогда лев, — подумал огнезвезд и тут же вспомнил заключительные слова синей звезды. «Кровь будет править лесом».